Глава 21. «Странно». Боря с интересом разглядывал свою руку на предмет чего-то новенького. «Как это я так?» «Огуглять!» – подтвердил Гугля из корзинки, которую Боря держал в другой руке. «Огуглять!» Боря потряс головой после повтора фразы младенцем. Он отчетливо понимал, что в данном случае Гугля явно пытался выговорить «офигеть!» «И было отчего!» Только что защищая мамочку с коряской от самокатчика-переростка, он оттолкнул того так, что бедняга вместе со своим экологичным транспортом живописно улетел в кусты сирени. Причем, судя по звуку, приземление вышло не очень мягким. А рука? Рука чувствовала себя прекрасно. Даже не покалывала. Да ладно, оттолкнул. Он почувствовал опасность за пару секунд до возможного столкновения. Краем глаза заметил несущееся пятно и сделал то, чего не ожидал. Выставил руку, пытаясь ею остановить то, что он даже не видел. А вышла. Он осторожно пошевелил пальцами, сжал и разжал кулак. не намека на боль. Мамочка с коляской смотрела на него с благодарностью. Самокатчик, судя по доносящимся из кустов с тоном, пытался выковырить ветки из своей бороды. «Может, это адреналин?» Пробормотал Боря вслух. Гугль одобрительно пискнул. Адреналин, конечно, объяснял многое, но не все. Боря помнил, как отталкивал самокатчика. Сила, которую он приложил, была явно больше, чем он обычно мог развить. Как будто что-то или кто-то помогло ему. Он снова посмотрел на свою руку. «Наташу, что ли, расспросить? Может, это... как его там...» Он нахмурился, пытаясь вспомнить слово, которое слышал от сестрицы. «Феномен!» «Спасибо вам огромное!» – пропела мамочка, сияя улыбкой. «Вы настоящий герой! Если бы не вы, страшно представить!» Боря смущенно почесал затылок. Героем он себя точно не чувствовал. Еще на смене в казино он задумался над несостыковками. То, как он ловко перехватил руку жердяя, пытавшегося его отпихнуть, Никак не выходило из головы. В мужике-то веса было «Да чтоб вас, чтоб я еще раз на этом, чтоб мне, да я вас!» донеслось из кустов. Боря от души зевнул. И его зевок был таким, что мамочка, видимо, сочла нужным ретироваться, быстро покатив коляску в противоположную сторону. Гугли огукнул. «Да ладно тебе, звездюк!» — проговорил Боря. «Чего распищался?» Пучит. Или голодный. Малыш тут же притих. Боря еще раз сжал и разжал кулак, пытаясь понять, что это было за ощущение силы, что ли. Но ничего не выходило. У него была обычная рука обычного человека. Из кустов, наконец, вылез самокатчик. Вернее, то, что от него осталось. Лицо в земле, борода в листьях, самокат погнут в нескольких местах. Он злобно посмотрел на Борю. Ты! прохрипел самокатчик, сплевывая листик. Ты ответишь за мой самокат. Он, между прочим, экологичный. Боре лениво осмотрел пострадавшего. Видок у того был знатный. Ему даже стало немного жалко этого городского эколога, хотя, с другой стороны, нечего гонять, где попало. Да и что это за чувство жалость? Хрень какая-то. Парнишке не нравились изменения, которые он заметил. С чего бы я вообще жалею этого хряка? В чем вообще дело? — Слушай, гонщик, — спокойно начал Боря, — ты сам виноват. Нечего летать, как угорелый по тротуарам, мог же в коляску уехать. Да я... — самокачи попытался сделать шаг, но запнулся и чуть не упал. — Я сейчас... — Боря не дал ему договорить. Он снова зевнул, и на этот раз зевок вышел с какой-то особой мощью, Самокатчик, как подкошенный, рухнул обратно в кусты. Раздался треск ломающихся веток и приглушенный стон. «Ой!» – пробормотал Боря, глядя на корзинку с Гуглей. «Кажется, я его вот того!» – перезевнул. Гугля радостно захлопал в ладошки. Боря вздохнул. «И что теперь делать с этим самокатчиком в кустах? Вызывать скорую? Или просто дождаться, пока он сам выползет?» Он решил, что лучше всего будет просто уйти. Мало ли что. Вдруг этот тип еще и в суд подаст за помятый самокат и моральный ущерб от зевка. А денег лишних не было. Надо маме на лекарства откладывать. Боря подхватил корзинку с гуглей и направился в сторону дома, стараясь не смотреть в сторону кустов сирени. Наташа с интересом слушала рассказ о событиях, произошедших с ее братом. И все то время пока Боря пытался что-то внятно, точнее правильно объяснить, она не сводила глаз с гугли. Карапус, откровенно говоря залипал, был молчаливым и скучным и не привлекал к себе внимания, но Наташа знала, что за младенцем стоит что-то неизведанное. С тех самых пор, как она увидела летающего волшебным образом цыпленка, она не отказывалась от идеи, что Гугля и народный объект, точнее, житель с другой планеты. Ее начитанность, а также любовь ко всему неизведанному лишь подначивали изучать феномен Гугли все больше и больше. Да и защитить его нужно было, а то кто знает, может за ним какой ученый наблюдает или вообще потерял его. — И ты его просто зазевал обратно в кусты? — Наташа скептически приподняла бровь, При этом не отрывая взгляда от сосредоточенно ковыряющего в носу Гугли, Боря пожал плечами. «Ну да, как-то так вышло. Я даже не хотел. Просто зевнул, а он как подкошенный. Может, у меня теперь зевок-нокаут? Надо патент получать». «Зевок ярости», — повторила Наташа, пробуя слово на вкус. «Только ты так умеешь. Но, честно говоря, я думаю, дело не в зевке». «Ты говоришь, что почувствовал силу, которой раньше не было, и с самокатчиком то же самое?» «Ага. Как будто я Халк, только без зеленой кожи и проблем с одеждой. И без ярости. Хотя, может, это пока...» Боря почесал подбородок. На этой доброй ноте Боря быстро отказался от своей идеи и, зевая, отправился спать, оставляя карапуза на свою сестру. Последнюю неделю он так постоянно делал, чтобы не морочиться с укладыванием, но и Наташу это устраивало. Она перед сном постоянно разговаривала с младенцем, задавая ему массу вопросов, которые всегда оставались без ответа. Иногда девушку посещала чувство, словно она говорит глупости. «Ну вот как младенец может владеть какими-то силами?» Но своим глазам она верит. Она прекрасно помнит, что видела и не сомневалась, что это было реальностью. «Ты можешь влиять на Борю?» Девочка села напротив корзинки и посмотрела на мирно сопящего ребенка. «Да. Усиливаешь его как-то? Помогаешь?» В ответ был лишь тихий храп. «Интересно, а с какой ты планеты?» Ответа, разумеется, не было. Получив новую информацию от брата, Наташа решила погуглить. Узнать, какие типы вымышленных цивилизаций могли усилить человеческие способности. Ведь в том, что произошедшее с Борисом, было делом рук Гугли, она не сомневалась. Но... «Как разряжен?» Нахмурившись, она уставилась в свой телефон. «Я же тебя перед сном заряжала!» Индикатор батарейки на ее телефоне показывал жалкие 2%. Причем телефон, хоть и не новый, но был относительно хорошим, И вполне себе держал заряд. Ерунда какая-то. В ее голову закрались мысли, что телефон подыхает. Если так, то она вовсе останется без средства связи, ведь денег на что-то новое у них не скоро появится. Маме нужно лечение, и ее здоровье важнее гаджета. Наташа поставила телефон на зарядку и вздохнула. Ладно, разберется с батарейкой завтра. Сейчас нужно было думать о другом, о Гугле и его возможной связи с братом. Она достала из шкафа старую тетрадь, куда записывала свои наблюдения за младенцем, и принялась листать страницы. Записи были сумбурными, полными вопросов и догадок, но в них прослеживалась одна главная мысль. Гугля – это ключ к чему-то большему, к чему именно Наташа пока не знала, но чувствовала это всем сердцем. Она вспомнила, как впервые увидела Гуглю. Боря принес его домой, совершенно случайно найдя в парке. С тех пор жизнь их семьи изменилась. Сначала Наташа просто наблюдала за ребенком, но потом начала замечать странности, необъяснимые вещи, которые происходили рядом с Гуглей. Летающий цыпленок был лишь началом. Его взгляды полные понимания. «Ты явно притворяешься!» Бормотала сама себе под нос. «Я же вижу, ты меня прекрасно понимаешь». На миг ей показалось, словно Гугля приоткрыл один глаз. Но лишь показалось. Девушка пристально смотрела на спящего младенца. Его маленькое личико казалось таким безмятежным и невинным. Наташа вздохнула и прикрыла тетрадь. ну что с ним делать? Пытать щекоткой или рассказать страшную сказку про злых комаров, чтобы он проснулся от ужаса и выдал все свои инопланетные секреты. «Нет, это как-то негуманно». Зевая, девочка потянула руки в разные стороны. «Хотя, может, инопланетяне не люди, и к ним другие правила применяются. Ладно, это уже перебор». Она решила действовать иначе. Взяла телефон и включила запись. «Итак, Гугля, я знаю, что ты все слышишь». И я знаю, что ты никакой не младенец, а замаскированный пришелец. Сейчас я буду читать вслух самой популярной теории заговора, которую найду в интернете. И если ты хоть как-то отреагируешь, моргнешь, дернешь ручкой или хотя бы пукнешь, я пойму, что ты со мной играешь. Наташа открыла первую попавшуюся статью. Рептилоиды захватили правительство и пьют кровь младенцев. Она покосилась на гуглю. Тот продолжал мирно сопеть. «Земля плоская, а все фотографии из космоса – подделка НАСА!» Никакой реакции. Наташа уже начала сомневаться в своей теории. Может, она и правда просто помешалась на этих инопланетянах? Но тут она наткнулась на статью о том, что кошки – это шпионы-инопланетян, следящие за человечеством. Собственно говоря, ничего так и не произошло. Боря, как всегда, вошел в класс невозмутимым видом: неся в одной руке свой видавший виды рюкзак, а в другой корзинку, из которой доносилась тихая агуать, агуать! Одноклассники, заметив его, моментально затихли, обмениваясь многозначительными взглядами. После бурного обсуждения за спиной Бори, они давно пришли к выводу: Гугля, это их секрет. Тайное дитя Бори и Алисы. Шушуканье началось еще на прошлой неделе когда Алиса, встретившись с Борей в коридоре между уроками, заботливо поправляла покрывало в корзине. А тот, в свою очередь, сказал. «Чё? Да успокойся ты! Что утром изменилось? Холоднее же не стало!» Его слова были такими странными, что не могли не породить самые смелые догадки. «Тихо вы! Сейчас услышит!» Прошипела Маша, кивнув в сторону Бори, который увлечённо ставил корзинку на подоконник. Гугля, высунув голову, заинтересованно осматривался вокруг. «Он его так бережет, как отец родной. Видели, как он его от Смирнова отгородил, когда тот чихнул рядом», шептал Вова, с благоговейным ужасом вспоминая недавний инцидент. Боря тогда буквально выхватил корзинку из-под носа Смирнова, бросив на него такой испепеляющий взгляд, что тот потом три дня боялся подходить к Боре ближе, чем на пять метров. Самое забавное, что никто из одноклассников не решался спросить у Бори напрямую, почему он таскает с собой ребенка в обычной плетеной корзинке. Боялись. Боря вообще-то был личностью загадочной и непредсказуемой. А ему было до лампочки, кто и что там про него говорит. Его напрягал только один момент. Если карапуз вдруг посреди урока проголодается, если он заорет, то его... Точно вышвырнут из школы. То самое замечание, где ему сказали Сиди ниже травы и будь тише воды заелось в печенке, отчисляться из школы ему ой как не хотелось, но. Опять сраная математика! Он задумчиво тупо уставился в учебник. Как мне тебя исправить-то, а? Запарило уже. И да, оценки, которые все время держались на границе удовлетворительно, в последнее время стали хуже. Это тоже могло стать причиной, чтобы его вышвырнули из этого учебного заведения. На перемене Боря, как обычно, двинулся к столовой, не забыв прихватить с собой драгоценную корзинку. Гугля, слегка пригретый солнцем, дремал, тихонько похрюкивая во сне. Вдруг путь ему преградила разъяренная Алиса, лицо которой пылало праведным гневом. «Боря, я тебя сейчас прибью!» – прошипела она, сверкая глазами. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Из-за этой твоей... штуковины от меня Стас отвернулся. Он теперь думает, что это наш ребенок!» Боря пожал плечами, невозмутимо продолжая свой путь. «Ну и что? Стас дурак. Разве тебе нужны дураки? К тому же я говорил, что это временно. Скоро все закончится». Алиса, едва сдерживая слезы, схватила его за рукав. «Временно!» «Ты обещал, что это будет один раз. А теперь что? Я должна каждое утро таскать эту корзину и выслушивать сплетни? Ты хоть представляешь, как это унизительно? И потом, из-за тебя меня одноклассницы теперь спрашивают, когда свадьба? Ты хоть знаешь, как я краснею?» Боря остановился, с удивлением посмотрел на Алису. «Свадьба? Какая свадьба? Ты чего? Да успокойся, все нормально будет». «Просто потерпи немного». Боря закатил глаза. «Ну вот, началось. Сейчас еще полчаса придется выслушивать ее истерики. А живот предательски урчал, напоминая о голодном желудке и о том, что Гуглю тоже не мешало бы покормить». «Слушай, Алиса, у меня тут вообще-то корзина с... Ну ты поняла». Он кивнул на мирно на спящего Гуглю. «Ему вообще-то есть пора, и мне тоже». «Так что давай потом разберемся с твоим Стасом и его высоким интеллектом. А сейчас мне нужно срочно дойти до столовой, иначе я начну грызть парты». Он попытался обойти Алису, но та преградила ему путь. «Нет, Боря, так дело не пойдет. Ты должен все исправить. Скажи всем, что это не наш ребенок. Скажи, что это... Ну, не знаю. Придумай что-нибудь». Боря вздохнул. Че прямо надо, да?» Боря остановился, задумавшись. Выслушивать Алисины истерики каждый день ему не хотелось. К тому же он действительно проголодался. И Гугля, судя по едва слышному похрюкиванию, тоже был не прочь перекусить. «Ладно, ладно, уговорила», — пробормотал он, почесывая затылок. «Скажу. Только отстань от меня, пожалуйста. Мне сейчас не достаса и сайтвых одноклассниц. У меня тут целая корзина проблем, которые нужно накормить». Алиса обреченно вздохнула. «Правда, скажешь? Всем?» «Правда», — устало ответил Боря, стараясь выглядеть максимально убедительно. «Только дай пройти, иначе Гугля начнет орать, и тогда нам обоим будет плохо». Алиса, наконец, отошла в сторону, пропуская Борю. Тот, не теряя ни секунды, направился в столовую, чувствуя на себе испепеляющие взгляды одноклассников. Ему было плевать. Главное — добраться до еды. Столовой было шумно и многолюдно. Боря с трудом протиснулся к раздаче, стараясь не задеть никого корзинкой. Гугля, проснувшись от шума, заинтересованно высунул голову, разглядывая окружающих. Дети замерли, устаившись на корзинку. — Чё смотрите? — огрызнулся Боря, схватив под нос гречкой и котлетой. — Ребенка никогда не видели. Он демонстративно поставил корзинку на соседний стол, не обращая внимания на перешептывание и удивленные взгляды. Гугля, воспользовавшись моментом, попытался вылезти из корзинки, но Боря вовремя присек его попытку. «Сиди тихо», – пробурчал он. «Сейчас покормлю». После обеда, собравшись с духом, Боря решил, что надо прилюдно всем сказать, что это не его ребенок. Да и Алиса тут тоже не при делах. Он встал на стол и начал громко говорить. «Слушайте все! А ну, внимание, я сказал! Слушайте и запоминайте, чтобы больше не ходило никаких слухов по школе!» Боря сделал короткую паузу, чтобы набрать побольше воздуха и произнести погромче информацию о том, что это просто подкидыш и ничего более. Как вдруг, именно в этот момент образовавшейся тишины, Гугля произнес новое слово которое эхом разнеслось по всему залу. — Папа!